Глава четвертая. Свободное плавание. Мини-лодка называлась «Дуля». Это было не шутливое прозвище, а именно название. Только бог Эр знает наверняка, отчего во флоте пошла мода называть боевые средства всякими несуразными смешными именами. Мода эта покуда не опрокинула давнюю традицию именовать корабли в честь великих военачальников и героев. Она даже, как ни странно, не вступила с ней в конфликт. Более того, похоже, в этом деле возник некий симбиоз, ибо наличие своей собственной ниши для смешных кличек позволило оставшимся императорам и герцогам сохранить свои титулы даже в суе, ибо унизительные наименования типа «пустопорожний лапать или «топор-пловец» не являлись теперь чем-то совершенно оригинальным, а значит, истинный герцог Гращеба или герой первой атомной пэлта – Смотрелись очень даже славно и совершенно не скучно. Возможно, причины происхождения новой моды вплотную стыковались с проблемами психологии. Никто точно не проверял. Но вдруг презрительно шутовское название выполняло роль талисмана. Типа «Эй, большой толстый бог, войны и доблести, посмотри, какие мы тут презренные и маленькие, и даже плывем, смотри, на каком корыте». Оно даже почти так и называется – «плавучая скалка». Так что не надо бражским торпедам или гигакалибрам удосуживать нас вниманием. Не стоим мы того. И, может быть, действительно помогало. А еще с того же психоаналитического ракурса получалось загодя унизить и свести нависшую, упирающуюся в облака гребенку цунами грядущей войны до да чего-то ну совсем уж буднично веселого. Ведь не может та война стать по-настоящему убийственной, если по морю-океану шелестит винтами рейдер «Селёдочный скелет». В сопровождении эсминца закупоренный комод. Быть того не могёт. Хоть как торпеды-ветушью начищай и паяльником контакты напаивай, а не может то оружие пойти в настоящее дело. Ну, а с точки обзора какой-нибудь МЮКР, Министерства Южно-Континентальной Разведки, такие названия запутали, вечно готовые к броску враждебное полушарие. Ведь сами подумайте, Стоит ли обращать внимание на какой-то недорезанный бурдюк? Разве это может быть линейным кораблем океанской мощи? Максимум — тральщиком, с экипажем человек в десять. Так что названия некоторых судов явно служили контрразведывательной борьбе в условиях подозрительно затянувшегося мира. Ох, не к добру такая затяжка. Она явно дает возможность обеим сторонам подготовиться. Наконец, как следует. А не и так сойдет, как случалось ранее. Так вот, мини-лодка звалась «Дуля». Коротко, без всяких прилагательных. Она могла выполнять ограниченное количество функций. Например, доставлять в нужное место практически к самому берегу десантников или разведчиков. Транспортировать мины вместе с приложением из диверсантов-подрывников. А иногда выполнять разведывательный рейд сама по себе. Ведь внутри «Дули» могло поместиться всяческое оборудование для водного и воздушного прослушивания. А сама Дуля была достаточно небольшой, малошумной машиной, построенной в основном из пластика, а не из металла, и потому обладала возможностью незримо подходить к вражеским кораблям вплотную и без всяких мандатов забредать закрытые для эрарбаков порты. По крайней мере, такие подвиги предусматривались теорией. Естественно, там, где присутствуют плюсы, завсегда хватает минусов. Имея относительно хрупкий корпус, Дуля не могла нырять глубже 150 метров. хотя даже это качество было у нее лишним, ибо находящиеся внутри пилоты-водители не могли проводить многочасовые компрессии-декомпрессии. На это у них бы просто не хватило бортового кислорода и электричества. Потому реально мини-лодка опускалась только на 60. Кроме того, малошумящий двигатель не позволял разгоняться подобно глиссеру, но даже своим тихим ходом дуля оказывалась неспособна пройти более сотни миль. ну и ясное дело из за малого водоизмещения она не имела на борту никакого серьезного оружия для обороны по всем этим причинам дуля входя в состав эр арбакского флота закрытого моря была сама по себе совершенно бесполезна из за скоростных ограничений она не могла бы нагнать или перехватить в море никакой вражеский военный корабль или даже десантный бот разве что он уж совсем по невезению наткнулся бы на нее в потемках а вследствие небольшого запаса хода она никоим образом не пересекла бы океан с целью минирования вражеских фарваторов так что дуля не являлась самодостаточным средством ведения войны она была наездником и нуждалась в тягловой лошадке ибо только посредством чего то более мощного она бы сумела достичь побережья главного геополитического конкурента так что дуля входила в комплектацию разведывательно ударной субмарины кенгурун ныряльщик и естественно стала бы сильно жирно Гонять атомоход «Кенгуру» через полмира только из-за одной пластмассовой «Дули» размером менее трехкалиберного танка. Так что внутри подводного крейсера помещалась еще одна близняшка «Дули» — «Жуля». Правда, в данный момент ни той, ни другой мини-лодки внутри грузовых отсеков «Кенгуру» уже не находилась. Они оказались в свободном плавании, и шторм-капитан статка «Сакры» выпустил их во внешний мир вовсе не забавы для Хотя, допустимо, необходимости в тендеме и не было. Но тут преследовались сразу несколько целей. Во-первых, естественно, разведка и прокладка фарватера для лодки «Мамы». Во-вторых, почему бы, если представился случай, не потренировать личный состав обоих аппаратов? А еще на всякий случай требовалось максимально уменьшить водоизмещение крейсера. Но сгрузить торпеды и гвоздики не получалось, а вот дулю и жулю вполне. Ну что же, теперь они волю наслаждались автономным плаванием.